Глава 15. Эми и звёзды. Говорят, эту картину нарисовала богиня Анабель, приятным голосом сказала Эми. Я отвёл взгляд от полотна. Если это рисовала Анабель, то всё становится понятным. Я посмотрел на Эми. Огненно-рыжие волосы ярко-корей глаза с характерным азиатским разрезом, приобретшие в тусклом освещении цвет апельсина, милые ямочки на щеках, россыпь светлых веснушек на курносом носу, очень красивая девушка. Это не оригинал, конечно, Эми подмигнула мне. Но даже копии сложно найти в империи русов. Я очень удивилась, когда узнала, что здесь есть такая Как думаешь, что изображено на картине? осторожно спросил я. Не знаю, Эми покачала головой и сморщила носик. Смотри, эта планета очень похожа на Терру, она указала на землю, но на ней нет лунного кольца, да и слишком голубая она. Мне кажется, Терра не такая. А вот это очень похоже на солнце, она перевела пальчик на звезду. Ты многое знаешь, я улыбнулся. Конечно. Эми с превосходством на меня посмотрела. Я изучила все доступные работы богини Анабель о космосе. Мы постояли, любуясь картиной. А ты как думаешь? Эми кинула на меня подливый взгляд. Что на картине? Или ты из тех, кто не верит в космос и звезды? Она подозрительно прищурилась. Я верю. Точно? Эми коснулась указательным пальцем нижней губы и задумалась. Раньше я не слышала, чтобы ты увлекался звёздами. На картине нарисованы планеты и звёзды другого мира, заявил я. И вот тут, указал на землю, живут другие люди, такие же, как мы. А ты откуда знаешь? Даже я не слышала о таком. Эми перевела на меня горящий взгляд. Это секрет. Я слабо улыбнулся. Тебе не кажется, что богиня не просто так нарисовала эту картину? Она знает это место. И как же богиня Аннабель увидела его? Эми недоверчиво склонила голову набок. Через свой знаменитый телескоп? Алиса, что за телескоп? И вообще, как люди узнали о звёздах, если ночью их нет на небе? Не имея понятия Арчи. В памяти тела нет такой информации. Неужели ты не знаешь, удивилась Эми, правильно расшифровав мой растерянный взгляд про телескопа Нобель. Конечно, знаю. Просто задумался над твоим вопросом, соврал я. А, вот бы увидеть этот телескоп, мечтательно протянула Эми, а потом сердито нахмурилась. Но англы, гады, никого к нему не пускают. из-за секретели все сведения о звёздах дошло до того, что многие не верят в реальное существование звёзд, а ведь никто не подвергает сомнению слова Анабель о том, что Terra сферической формы, хотя в самых первых версиях Омода говорилось, что Творец создал Терру на своей ладони. Служанка подошла из зала причёс горечённой Эми, которую явно волновала эта тема. Та сразу замолкла и виновато на меня посмотрела. "Прости, я вспылила. Ничего". Я улыбнулся, невольно любуясь её покрасневшими щеками. Эми очаровательна, когда злится. "Госпожа, может, нет", отдёрнула Эми служанку. "Дай мне хотя бы с кем-то о звёздах поговорить, пожалуйста". Служанка кинула на меня недовольный взгляд и отошла на несколько шагов назад. По спине пробежали мурашки. Я почувствовал сильную опасность, исходящую от этой женщины. Даже в Москве всё больше людей считают существование других планет мифом, грустно вздохнула Эми. Уверена, англы специально молчат, не хотят делиться знаниями. Гульги островитяне только у них есть телескоп, который видит через лунный барьер. Объяснимо, пожал я плечами. Если накапливать и правильно использовать знания о космосе, то рано или поздно можно неприятно удивить все остальные страны ТР. Острова англов это понимают. Например, Эми быстро облизнула пересохшие губы, её глаза пылали неподдельным интересом. Например, они создадут артефакт, который поможет им покинуть Терру и достичь Лунного кольца. И как это сделает их сильнее? Эми снова поморщилась. Возьмут образцы Лунного кольца, пожал плечами. Представь, какие артефакты можно из них сделать? Думаешь, с сомнением протянула Эми. Лунное кольцо состоит не из костей, Они поймут, как выходить за пределы Терры, и отправят туда человека, начал раздражаться я. Создадут базу на лунном кольце, отправятся к другим планетам. Неужели сама не понимаешь, какие это перспективы? Разве такое вообще возможно? А почему нет? Если существуют планеты и звёзды, я указал на картину, то почему нельзя их посетить? Может, на их поверхности живут люди или звери, Эми сильно задумалась. Но для этого нужны знания и очень-очень много экспериментов. Наверное, ты прав, Эми с удивлением на меня уставилась. М? Я вопросительно изогнул правую бровь. Я не знала, что ты такой умный. О тебе ходили, Эми замялась, но продолжила: Немного нелестные слухи. Досадно не судя о людях по слухам, Эмих мыкнула и оглядела меня. Ты правда совсем другой, больше напоминаешь своего брата. Он тоже всегда серьёзный ходит, ни одной эмоции на лице и говорит умные вещи. Упоминание сына Луизы испортило моё настроение. Я ни разу не видел Артёма Драгина. но он все равно меня раздражал. Надеюсь, мое ребро в его грудной клетке постоянно чешется. А ты много знаешь о звездах? Много. Важно, кивнул я. Расскажешь? Может потом как-нибудь. Я повернулся к ней. Мне нужно идти. Куда? С видимым сожалением спросила Эми. Это секрет. Она поджала губы. Я видел, что ей очень хочется продолжить расспросы, но она сдержалась. Мой Z-фон завибрировал. Я вынул его, напитал небольшим количеством чакры и активировал. В почте появилось новое сообщение. Наталья. Ну где ты? Скоро выходим, поторопись. Кто пишет? Не выдержала Эми. Я едва сдержала улыбку. Ну и любопытная же. "Добесстакности", я ответил тёте Арчи. "Скоро буду". Набирал я медленно, потому что так до конца и не выучил алфавит империи русов, хотя Лиса по ночам и передавала мне эту информацию напрямую в Москв. Это тоже секрет. Я засунул гаджет обратно во внутренний карман жакета. "Ну и ладно". Эми отвернулась к картине, делая вид, что забыла о моём существовании. Эх, надеюсь, исчезнувшего Илью Белова найдут, вздохнул я. Эми бросила на меня мимолётный взгляд. Из-за его загадочного исчезновения девочку-служанку собираются страшно наказать. Я цокнул языком, покачал головой и развернулся на пятках к выходу. Понимаю, это очень топорная и неуклюжая попытка пробудить в Эми интерес к обычной служанке, но в моём сердце тлела слабая надежда, что это поможет Милане вряд ли Беловы вышлют ту, кем заинтересовалась сама принцесса, а когда вернусь из Гульеямы, придумаю что-нибудь другое. Собственно, только из-за этой надежды я и подошёл к Эми. У меня нет других вариантов. Скоро я отправлюсь в Гулью Яму. Прямо попросить принцессу императорского рода я не могу, слишком нагло. Да и мы почти не знакомы. Но вот пробудить ее интерес, почему бы и нет? Жаль, что у меня не получится обменяться с ней контактами. Служанка точно голову оторвет. Она и так готова меня убить, судя по взгляду. Я сделал только шаг, как за iPhone снова завибрировал. Какая же она нетерпеливая! Пробормотал я, доставая гаджет, посмотрел на экран и едва не споткнулся. Эми разящая предлагает обменяться контактами. И снизу две кнопки: да, нет. Я тут же нажал да, а потом для маскировки набрал Есперо. Арти, выхожу. Уверен, что служанка считывает движения моих пальцев. Не зачем ей знать, что у принцессы в Айфоне появился мой контакт. Ни ей, ни кому другому. Надеюсь, что метод добавления контакта на расстоянии секрет. Я вышел из шатра и нашёл взглядом Еспера. Тот шёл ко мне, держа в руках белую коробку. Насмотрелся, насмешливо бросил он: Да, идём. Мы же всё купили для гулььи ямы, да. Мы направились к главной дороге, когда у меня возникла неожиданная мысль. А здесь продаётся Омат. Когда Эми упомянула об этой книге, в моей памяти всплыли воспоминания о дневнике Аннабель. Она писала, что ответы в Омаде. Думаю, мне определённо стоит познакомиться с этой книжкой. Тут нет, покачал головой Еспер, поправляя коробку в руках. Купить омат можно только в храме пророка великого. Для этого в другой квартал идти надо. Досадно, протянул я. А зачем тебе? Да так. Мы вышли на улицу, которая стала оживлённее. По дороге ходили в основном в венике, в одиночку, парочками, целыми семьями. Во столбам прыгали огранцы и чернокнижники. Над нашими головами наливалась темнотой туча. Скоро будет дождь. Кстати, а тут изобрели зонтики. Перед тем, как прыгнуть на короткий столб, я осмотрелся и заметил у многих людей на поясе что-то похожее на сложенные зонты. Значит, изобрели. Быстрее, подогнал меня Еспер. Мастер Наталья нас живём съезд, если опоздаем. Из-за поднявшегося ветра прыгать было сложнее, чем в спокойную погоду, особенно мне, новичку в этом деле. Завибрировал зайфон. Я спрыгнул на ближайшую крышу и достал его. Эми, что случилось с тем парнем? Я слышала о нём. Весь ваш клан бурлит. Как он исчез? Арчи. Спроси сама у служанки. Её Милана зовут. Она хорошая девочка и не заслужила наказания. Она умрёт, если её вышлют в подземный город. Жалко её. Я попрыгал дальше. С контактом Эми в гаджете я был более уверен в своём плане. Кто такая Эмия? Дочь Бориса Розящего, императора империи Русов. Неужели клан посмеет ей отказать, если она захочет помочь служанке, которую собирались выслать? Не думаю. Когда я почти добежал до усадьбы, Эми снова написала. Мои губы сами собой сложились в улыбку. Удачи тебе, Арти. Я приостановился на соседнем столбе, спрятал руки за спиной и ободряюще кивнул. Надеюсь, ты выживешь. Пиши, если понадобится помощь. Спасибо, с благодарностью ответил я. Не забудь о дневнике. Я сперу усмехнулся и поспешил дальше в чёрный квартал. Я спрыгнул перед воротами и достал Ziphon. Эмия, а что у вас в клане говорят? Арция. Веники и слуги боятся. Ходят слухи, что в том месте видели призрака и слышали страшные завывания. Я зашёл во двор. "Почему смеёшься?" послышался рядом детский голос. Говорила незнакомая мне девочка с кудрявыми волосами. "Настроение хорошее". Я потрепал её по голове, хоть она и пыталась увернуться. "Да ты что?" впереди раздался насмешливый голос наты Когда впервые вышел в город, заснул, а перед гульье ямой у тебя настроение хорошее. Тебя случайно рогатый гуль копытом по голове не легал? Я посмотрел на тётю, которая шла ко мне от усадьбы, и замер. Она выглядела потрясающе. Белый свободный жакет поверх белого платья. Неброская на вид одежда идеально сидела на ней. особенно в районе груди. Её лицо, немного воинственное, с прямыми красными глазами, было прекрасным. Две выбившиеся белые пряди красиво обрамляли скулы, в которой раз я убедился, что у меня невероятно красивая тётя. Чего вылупился? Иди вещи собирай, гуль лу по глазай. Я прекратил на неё пялиться и неловко кашлянул. Досадно вышло. Пустился дождь. Я собрался минут за 5, взял несколько стандартных комплектов одежды, заботливо сложенных служанкой, не забыл и о путеводителе. Все вещи уместились в подаренном дедом кошельке, включая то, что мы купили с Йеспером на рынке. Когда я выходил из своей спальни, полностью готовый к путешествию, меня встретил Михаил. Дедушка, я поклонился. Дай сюда гаджет. Он требовательно протянул суховатую ладонь и пошевелил пальцами на кончиках которых чернели пятна. Я послушался. Дед вынул свой зайфон и приложил оба гаджета рёбрами рук друг к другу. Хм, значит, он тоже не умеет добавлять контакт удалённо. Интересно, только у Эми особенный гаджет. Или в императорском дворце у каждого агранца такие. Надо поинтересоваться. Я верю, что ты выживешь. Михаил пристально посмотрел мне в глаза и вернул за iPhone. Я добавил информацию о кланах и родах города. Это поможет в гульеяме. Спасибо, искренне поблагодарил я и снова поклонился. Будь осторожен, недооценивать врага опасно. избегая взгляда глазастых. Михаил похлопал меня по плечу и неспешно ушел, постукивая тростью. Дед преподнес мне очень ценный подарок – знание о будущих врагах и, кто знает, союзниках. Я вышел из усадьбы и столкнулся с недовольной Натей. Еще медленнее не мог. Иду я. А вы куда? Снова влезла мелкая с кудряшками. Можно с вами. Можно, я кивнул ей. Настроение и правда было хорошее. Мы идём молиться в храм. Пойдём с нами. Там всего 5 часов надо на коленях простоять. Я передумала, быстро покачала головой девочкой. Идите вы. Ловка ты, хмыкнуло Ната, когда мы запрыгнули на столбы молиться на коленях. Запомню. то, что же лил вовсю, вода неприятно стекала за шиворот. Но агранцы и чернокнижники почему-то не носили зонты, а предпочитали прыгать прямо под дождевыми струями, поэтому приходилось терпеть. Мы направились к главным воротам города. Я нисколько не сколько ни удивился, когда появился Филипп. Я прыгнул на крышу одного из домов и проверил заifon. Пока Ната ругалась с Львом, но ничего, теми ничего не написала. Набрал сообщение. Арти, как ты смогла на расстоянии предложить мне обменяться контактами? Раздался хлопок звуку удара. На этот раз Филипп не хотел отступать. Нате даже пришлось пригрозить родовой костью, и лишь тогда он ушёл. может, почувствовал, что НАТО собирается сделать действительно что-то опасное. Путь не близкий. Прибежим к утру, предупредила тётя, когда мы покинули пределы города. Вечерело, в тучи бублики мелькали молнии. Расскажешь о гульье яме, попросил я. Да, по пути. Цепь нате обмотала меня привычно скововое плотным коконом. И мы понеслись прочь от города. Обычно мы выходили из города и двигались по прямой, но сейчас Ната повернула на юг. Когда мы развили огромную скорость, такую, что все вокруг превратилось в цветное пятно, Ната заговорила. Это очень древняя традиция гранцев — отправлять свой ход прысков в гулью яму, может даже самая древняя. Я прикрыл глаза и сосредоточился на голосе Наты. Я совсем не против небольшого ликбеза. Её корни уходят далеко в прошлое, во времена эпохиカタклизма. В гульье яме молодые агранцы проходят крещение. Они перестают быть наивными детьми и на себе понимают жестокость мира. Выживают не все, Артье. Ната замолчала и задумалась. Надолго за минут десять-двадцать она не вымолвила ни слова. Тела молодых агранцев находят по ограненным кольцам и с айфоном. Она задумалась и повторила: выживают далеко не все. Ната глубоко вздохнула и увеличила скорость. У меня закружилась голова. Но по-другому нельзя. Это традиция. планы и роды, которые прерывают её, становятся из гоями. Но не это главное. Они слабеют с каждым поколением. У каждой страны свои методы воспитания граждан, но ни одна из девяти сильнейших держав не отказалась от традиции гулььеямы. Ни одна. Я обдумывал услышанное, Слова Наты в очередной раз показали мне, насколько этот мир жесток, мир, где выживают сильнейшие. Гульяяма — это сеть подземных пещер на стыке трех зон: великой, средней и маленькой. Так вот, почему Еспир тщательно выбирал артефакты-светильники. Под землей они точно понадобятся. Твоя цель — выйти наружу. Это может занять как 3 дня, так и месяц. Самый длительный задокументированный период нахождения агранца в гулььеяме 2 года. Писать сообщения ты можешь только тем, кто находится за пределами ямы. Голос Наты надломился. Например, мне или деду. Но забрать тебя мы сможем в единственном случае, если ты выберешься из гулььеямы. жестоко. Мой Z-фон завибрировал. Похоже, Эми наконец ответила. Любопытно, она тоже обязана посетить гульью яму. Эта мысль меня почему-то расстроила. Алиса, что думаешь насчёт ямы? Слишком мало информации. Вероятно, мы сможем выжить. Вряд ли там будут сильные гули. Всё же огранцов не на убой отправляют, а на тренировку. А слабых гулей ты уже убивал под наблюдением Наты. После слов Алисы я вдруг понял, как мне повезло получить в личные учителя такого огранца, как Ната. Не думаю, что в школе огранённых дают такую же практику за городом, как озаботилась моя тётя. Если так, то не проще ли нам продержаться там недели 3, пока день рождения отца не пройдёт? И почему Ната не предложила мне такой вариант? мысленно спросил я. Думаю, что Гулььема не так проста, но если получится, лучше там задержаться. Москва слишком опасная для нас. Попробуй поспать, велела Ната. Тебе нужен отдых. Я закрыл глаза. Ната права. Я и так отстаю от сверстников. У меня всего два узора, и оба корявые. Арти, меня разбудил голос Наты. Свитало, было довольно холодно. Мы подходим. Я нашла вход, тётя говорила сухо. У тебя ещё есть возможность принять нашу помощь. В гульью яму ты пошёл слишком рано, и это сильно рискованно. Как использовать реликт? спросил я, предварительно напитав чакры голосовые связки. Хм, чувствую, что чакры немного побольше, чем вчера. Ты прав, подала голос Алиса. Объём твоей чакры увеличился. Думаю, это из-за тренировок и чакры истощения, но лучше уточни у Наталии. Тётя с сожалением посмотрела на меня и ответила: Просто глотай реликты и направляй полученную чакру в узор. Но не забывай, что на один узор один реликт. Я припомнил, что дед дал мне 3 на будущее. Это не долгий процесс, поэтому займёшься им сейчас, перед входом в яму. Понял. Минут через 10 ната замедлилась и убрала цепь. Я предугадал это и подготовился, усиленно прогоняя чакру по всему организму, и не ошибся, удержался и не упал. Быстро учишься, довольно кивнула Ната. Я недовольно посмотрел на нее и огляделся. Черная мертвая земля, редкие уродливые растения. Тут было неуютно и не комфортно. Столбы и камни стояли далеко друг от друга, и мне приходилось регулярно спрыгивать на землю и бежать по земле до следующей опоры. Неудобно. Ната, которая легко перемахивала каждым прыжком десятки метров, резко остановилась. Съешь реликты по очереди, приказала она, когда я добежал до нее, а потом прыгай. Я сглотнул. Мы стояли у чёрной дыры, диаметр метров 5. Дна не видно, ничего не слышно. Пугающе. Но «Ну я достал из кошеля первый реликт и закинул его в рот. Противный, холодный, горький. Из чего их делают? скривившись, спросил я. Из костей гулей, из чего ещё? Я с трудом подавил тошноту и почувствовал, как внутри меня появилась холодная чакра. Направил её в узор на ноге и зашипел от боли. Казалось, узор снова высекается на костях. Терпи, о граница и боль, брат и сестра Арти. Помни об этом. Ната пыталась говорить спокойно, но я чувствовал в её голосе тревогу. Ано ей понятно. Вдруг сейчас вирус начнёт прогрессировать. Но нет. Я тяжело дышал, упав на четвренки, пот стекал с меня градом. Арти, вирус спокоен. Чิстота узора и правда увеличилась. Изучаю процесс. Всё, с заметным облегчением спросила Ната. Ну тогда ешь второй. Я скривился. Желание глотателя ликт упало до нулевой отметки после того, -то, как узнал, из чего он сделан. Но <скрит> я свернулся на земле калачиком, сдерживая рвущийся наружу болезненный крик. Узор в руке был гораздо больше и сложнее, что и сказалось на сложности увеличения его чистоты. Но и это испытание я выдержал. Отдохни 10 минут. перекуси, а потом вниз, жестокое, простонал я, садясь на землю. Хотелось посмотреть, что написала Эми, но я решил последовать совету Наты. Да и не следует ей знать, что я с кем-то переписываюсь. Ещё возьмёт и выхватит с айфона с рук, чтобы посмотреть. С неё станет. После короткого отдыха и лёгкого перекуса я был готов к прыжку в неизвестность. Найди выход, Арчи, и напиши. Мы сразу по кольцу найдём тебя и отправим поисковый отряд. Разве я смогу выйти через такой колодец? Я с опаской заглянул в яму. Нет, тебе надо искать выход, а это вход. Удачи, Арчи. Ната толкнула меня в спину. и я полетел вниз